И поплелся добрый молодец, голову повесивший. На самом деле шагал я быстро, час на сборы это совсем мало, пролетит и не заметишь. А мне и Машу с Михалычем обрадовать надо, и Дизелю ценные указания дать, да и вообще, не нравилось мне это затея. Ну, вот сижу я себе целыми днями за компом, расшифровываю потихоньку перехваченные Кащеем тайные записки его недругов, тихо, мирно, никого не трогаю и на тебе, и вдруг Пора в путь дорогу, в дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем, тьфу, не везет. Хотя, как говорил дедушка Эйнштейн, все в мире относительно. то, что я в вагончике сидел в тот момент, когда Кощей меня утянул, повезло? Однозначно. Без компании смог бы я дешифровкой заниматься и съели бы меня точно, не найдя лучшего применения. А то, что Кощей из сентиментальных чувств держал у себя в кабинете на стене в рамочке любовную записку, от своей какой-то пассии, которая не записка, конечно, а подруга Кащеева, зачем-то в зашифрованном виде эту записку ему отослала, тоже повезло. Не знаю, может они в шпионов играли, но очень ко времени мне эта записка на глаза попалась. Я как-то сразу шифр в ней увидел и у Кащеева поинтересовался, что это, мол, шифровка на стене висит, а он и вцепился. Оказывается, у него много уже перехваченных вражеских писем скопилось, как раз зашифрованных. Вот и показывает он мне их. Могу ли прочитать? А там шифр, котам смех, средневековые сложности. Мы в университете такое еще на первом курсе проходили. Да, опять же, комп у меня есть, да и наборы программ я всегда в запасе держу. Ну и объяснил я Кащею, что, скорее всего, проблем не будет. Только аппаратура мне нужна из вагончика. Кощей, как про приборы услышал, сразу заинтересовался. Я же уже говорил, вроде бы, что он всякие научные штучки любит. Ну вот. Первый день свой в Кощеевом царстве я очень ярко запомнил. Повел он меня назад к вагончику, а на ходу и спрашивает. «А где, говоришь, тебя всем этим премудростям учили?» «В университете». «Ха, брат Студиус, а вы что, тоже в университете обучались?» Кощей на ходу поднял руку и показал мне три пальца. — Трех! Ну — Но вы даете, ваше величество! — восхитился я. — В Европе? — Болонский и Парижский, да еще Веронский и Магический. Я только покачал головой. — Силен Кощей, если не врет, конечно. Вскоре мы добрались до того огромного зала, посреди которого и приземлился мой многострадальный вагончик. — Ну, показывай свои приборы! — скомандовал Кощей, когда мы забрались внутрь. Ну вот, я указал на два стола, занятых компьютером и периферией. Только чтобы они заработали, надо питание подать. Щи с кашей, что ли? А, нет, конечно. Вот смотрите, Ваше Величество. Вот это, я указал на двигатель, такое устройство, в которое, если залить горючую смесь, то можно заставить его вращать вон ту железочку. А та железка крутит вон то устройство, генератор называется. А в генераторе появляется от этого сила, и эта сила, вон, по той веревочке, уже и подается к моим приборам, от которой они работают. Понятно? «Показывай», – лаконично приказал Кощей. «Ну, верно. Лучше один раз увидеть». Я запустил движок и, дождавшись, когда лампочка под потолком начала равномерно светить, включил комп. Кощей с величайшим интересом подошел поближе и стал всматриваться в монитор. «И что, твой прибор умеет делать?» «Ой, много чего. Но ну, вот считать умеет, например». «Считать и я умею», — отмахнулся Кощей. Я почесал в затылке, и тут меня осенило. Достал я из кармана смартфон, включил вспышку и, хорошенько прицелившись, сфотографировал Кощей. Тот шарахнулся от яркой вспышки и стал уже угрожающе поднимать руку, но я успокаивающе кивнул ему и отправил файл на печать. Принтер поворчал, пожужжал с минуту и выплюнул лист с отпечатанной на нем ошеломленной рожей Кощея. «Вот, Ваше Величество, извольте». Кощей недоверчиво взял лист, повертел его, разглядывая, а потом расплылся в улыбке. «Да это же я хорош, хорош, ничего не скажешь, в кабинете повешу». «Ну вот», — я развел руками, э, — «вот такое может, к примеру». «Нравится», — одобрил Кощей. Только баловство это. Для дела ненужная забава. «Плохие мои дела. Надо показать себя нужным, прям-таки необходимым. Ваше Величество!» — взмолился я. «А давайте я ваш текст с помощью компьютера расшифрую и да вам принесу». «Ну, сложно так сказать, что умеет, что не умеет. Не могу я объяснить толком». Кощей подумал и кивнул. «Ладно». Утром, чтобы был у меня с готовой работой. а не то м -м -м, знаю, знаю, перебил я его. Сожрете. Скушаю, поправил меня Кощей. Скушаете, послушно кивнул я. Только, ваше Величество, для ускорения работы мне от вас две вещи нужны. Во-первых, текст этот на русском языке. Кощей кивнул. Отлично. А еще мне алфавит ваш нужен. Не сочтите за труд, напишите, а. Я протянул ему лист бумаги и карандаш. Кощей повертел карандаш в пальцах, черканул им пару раз на пробу и, склонившись над столом, стал старательно выводить на нем букву, тихо приговаривая «Асбукинведи». Закончив, он протянул мне листок. «Ох, смотри, Федор Васильевич, если окажется, что я зря тут бумагоморательством занимался, сделаю я, сделаю, не переживайте, ладно». Кощей двинулся к выходу, а на пороге все-таки бросил через плечо. «Сожру, ох, сожру, то есть скушаю». Он вышел и, не закрыв за собой дверь, поманил одного из скелетов. «Стоишь тут, никого не пускаешь. Когда он скажет, Кощей махнул в мою сторону, отведешь ко мне». Я, наконец-то, остался один. Ну, как один, со скелетом у двери, с дизелем, кстати. А это любовное послание я даже целиком расшифровывать не стал. Нет, не потому что сложно. Какая там сложность? Каждая буква заменена цифрой. Детский сад, ясельная группа. Нет, просто там текст действительно любовный, личный был. Дословно я уже не помню, ну что-то такое, Кощеюшка, жизнь моя, истомилась по тебе сердце девичьей, сохли очи от слез горьких. Когда же смогу снова увидеть тебя, злодей моей души? Кощей увидел, обрадовался, еще один текстик мне подкинул, потом еще один, а когда очередной приказал расшифровать, я ему и говорю, мол, проблема у нас, еще чуть-чуть и перестанут мои научные приборы работать, бензин кончился. Не у приборов, конечно, у движка к генератору. Босс, шеф, ау, командир. А, что? Я так погрузился в воспоминания, что и не заметил, как машинально свернул в наш коридорчик и шел ничего и никого не замечая. А звал меня без по имени Аристофан. «А, это ты, Аристофан? Чего тебе занят я?» «Так это, босс, — говорят в натуре, — ты на дело идешь?» «Кто говорит?» «Ну и это...» Он помахал неопределенно в воздухе волосатой лапы. «Говорят, типа...» Я покачал головой, слухи по дворцу разносились мгновенно. «Ну да, погулять решили пойти. Выйдем на природу, шашлыков пожарим, рыбки половим». «Ну да, ну да, — закивал Аристофан. «Меня с собой, блин, не возьмешь?» «Извини, Аристофан, не в этот раз. Без базара. Какие будут указания, типа, на время твоего отсутствия, босс?» «Аристофан со своими двумя десятками таких же бесов был представлен к нам в качестве охраны и группы быстрого и крайне вредного реагирования. Охраняли они нас от всех подряд, а реагировать пока было не на что». Поэтому, оккупировав соседнюю с нами комнату и превратив ее в казарму, наслаждались бесой тишиной и покоем и целыми сутками резались в карты. Ну, какие указания бди, присматривай тут за порядком, чтобы никто не лез к нам, скелетов к дизелю не пускай. А то быстро тут организуют клуб фанатов-почитателей. Ну и за двумя этими мелкими пакостниками пригляди затишкой до да гришкой, А еще лучше к себе в казарму их забери на время. Аристофан поморщился, но кивнул. «Сделаем босс, в натуре не волнуйся». Аристофан, не отличавшийся высоким ростом, едва доставая мне маленькими рожками до груди, размерчик в ширину имел побольше моего 24-дюймового монитора и силушкой был не обижен. Кроме того, он был невероятно и вывертлив. Когда я застукал его выносящим из кабинета под мышкой мой внешний жесткий диск, я даже с помощью Михалыча не смог поймать его. Благо Дизель, встав в дверях, перегородил путь к отступлению, да Маша, извернувшись, ухватила его за шею. Она так и держала Аристофана, пока Михалыч лупил его по заду ремнем, а я прохаживался рядом с отдолженной у дизеля саблей и орал «Пригнись, Михалыч! Да я этому засранцу голову срублю да кощаю на стену в кабинет, повешу!» После порки и моего так и быть на первый раз прощаю, но смотри у меня зараза. Аристофан проникся уважением и к собственности к канцелярии, и к нам, и больше никогда не покушался на наше имущество. На этом его проступки не прекратились, но все каверзы Аристофан теперь проворачивал вне расположений канцелярии, хотя нам немного надоедало отбиваться от возмущенных поваров, пришедших за справедливостью или от делегации отдела утилизации и сантехники, у которых Аристофан спер две телеги медных труб и загнал их на ярмарке Лукошкина. Кивнув Аристофану на прощание, я вошел в канцелярию. Маша так сидела на диване. Только теперь не занималась маникюром, а держала в руках книгу. С двух сторон, прижавшись к ее бокам, дрыхли наши бесенята. А вот Михалыч стоял посреди комнаты и разглядывал, вытянув перед собой на руках черный генеральский мундир, китель которого сверху донизу был увешан медалями и орденами. «Спасибо, на спину хоть не повесили». «Ох, нет, повесили». Немного, но достаточно, чтобы почувствовать себя елочкой на детском утреннике. Увидев меня, дед засиял, как гирлянда на той самой елочке. Наградил-таки кощей батюшка за усердную службу. Наградил. И меня, и тебя, и Машу. Путевками на всероссийский курорт Лукошкина. Собирайтесь, через час выходим. Чего это ты, внучек, с загадками говоришь? Собирайтесь, собирайтесь. Отправляемся мы втроем в Лукошкина на несколько дней. на особо тайную и важную операцию. «Ах, тишь мне!» Михалыч взмахнул руками. Китель забрякал медалями. Маша недовольно оторвалась от книги и пихнула локтями бесенят. Бесенята проснулись, недовольно заверещали и спрыгнули с дивана. «Михалыч, ты уж прикинь, что там нам с тобой взять надо, а? Хорошо, мы там с шмаханами работать будем, для них и мундир этот, для авторитету, а потом еще и по городу ходить придется, тоже одежда нужна для этого». И мне, и Маше. Маша недовольно зашипела, демонстрируя острые клыки. Ага, клыки у нее тоже были выдвижные, и крылья, кстати, тоже. Маша была сербской вампиршей. Или вампирессы, как там правильно, а неважно. По-настоящему звали ее Марислава, очень милая на мой взгляд, имя, но сама она представлялась на французский манер Марселиной. И из вредности я тут же окрестил ее Машей, на что она первое время фыркала и шипела, а потом ничего, успокоилась и отзывалась уже нормально. Была она высокой девушкой лет двадцати, на вид, конечно. Как потом оказалось, ей уже давно перевалило, за полторы сотни лет. Ну, у вампиров такое дело обычное. Очень худая, с окрашенными в синий черный цвет длинными прямыми волосами, со всегда сильно подведенными бровями и ресницами, да еще и нарисованными темными кругами вокруг глаз. Маша в своем кожаном черном костюме из брюка-жилетки смотрела с классическим представителем Готов. И запусти ее в какой-нибудь ночной клуб для Готов в мое время, она бы ничем не выделялась там среди этой странной публики. А вот в Лукошкино в таком прикиде показываться точно не стоило. Представляете себе? К примеру, весь такой патриархальный, старинный древнерусский рынок с бабами и мужиками, с купцами и приказчиками. А вот теперь представьте, посреди этого рынка Машу во всей красе. Представляете? Я нет. Маша, ну, ты же у нас умная девушка сама понимать должна, что во всей этой коже тебе Лукошкина не видать, а ты мне там нужна будешь. А монсеньер кощей в курсе. Монсеньор как раз и приказал. Маша вздохнула и загрустила. Она состояла на службе у Кощея и вынуждена была подчиняться его приказам. Сама Кощею на службу она не рвалась, но, достав вредным нравом своих соплеменников, а главное стареньшин вампирских кланов, была выслана из Европы в Дикую Русь, якобы для повышения квалификации и обмена опытом, так сказать, и попала по контракту в услужение Кощею сроком на три года». Наш темный властелин обрадовался, увидев ее, и тут же начал проводить над ней массу опытов и экспериментов, мечтая превратить ее в идеальное оружие смерти». Надо сказать, что Маши так не было по и из какого-нибудь там пансиона для благородных девиц. Нет, будучи вампиром, она обладала стандартным набором для самого разнообразного и скорейшего умершвления нежелательных для себя особ. Ну, знаете, все эти там полеты на гигантских крыльях, как у летучей мыши, силы, как у десятерых дюжих мужиков, острые длинные зубки, выпускаемые по необходимости, опять же выдвижные когти, ну и прочие вампирские штучки. И вот. Эту машину смерти, хоть и довольно миленькую на вид, Кощей решил усовершенствовать, доведя ее способности просто до фантастических. Вот только, как часто у него бывало, то ли поспешил Кощей, то ли не в ту мензурку толченого змеиного зуба сыпанул, то ли рука со стаканом дрогнула и коньяк в зелье попал, а может и сушеные жабьи головы второй свежести попались, не знаю. Но вместо супер появилась на свет маша вегетарианка. Не растеряв своих способностей, она теперь на дух не переносила кровь, ни человеческую, ни какую другую, и приходилось ей питаться только овощами да булочками. Зато и солнечного света теперь перестала бояться, да и в церковь заходить могла, уж не знаю только зачем вампиру бывать в церкви. Быстро познав радости тортиков, пирожных и прочих девичьих антидепрессантов, Маша стала настоящей сладкоежкой, благо из-за особенностей физиологии о фигуре ей беспокоиться не надо было. Хотя, на мой вкус, лишние 5-6 килограммов ей бы не помешали. Возвращаться на родину Маше не имело никакого смысла. Засмеют же. Вот и осталась она у кощей на кладе, изредка помогая ему в его черных делах. И, надо сказать... С работой она справлялась отлично, хотя, как меня потом предупредил Кощей, сама за работу не хваталось и лишних приключений на свою хм, голову, так скажем, не искала. А все эти булочки, ватрушки да блины с вареньем повлияли неожиданным образом и на ее характер. А может, это Кощеевы опыты так сработали, не знаю. Но потеряла Маша значительную часть своей вредной вампирской сущности, взамен приобретя томную такую лень и романтически мечтательное настроение, в коем она обычно и пребывала в свободное время от работы, сидя у нас в кабинете на уютном диване с очередным рыцарским романом в одной руке и очередным пирожком в другой. Ценил я Машу не только за то, что она внесла разнообразие в наш мужской коллектив, и даже не за то, что была она превосходным бойцом. Главным достоинством Маши, на мой взгляд, было то, что она являлась полиглотом». Зная основные европейские языки и множество диалектов, Маша стала для меня незаменимой помощницей в дешифровке тайных писем, присылаемых от Кощее, которыми он стал заваливать нас буквально же на следующий день. «Месье Теодор», — Маша захлопала ресницами, — «мне вовсе не обязательно быть с вами в городе. Я могу вас прикрывать и с той стороны крепостных стен». Буду следить за передвижениями войск, разведывать отходные пути. Маша, не капризничай. Пойдешь со мной в Лукошкина. Сделаем из тебя настоящую русскую красавицу. Ну, а я что? Это же его величество приказал. Вот сама ему и скажи, Маша, перестань капризничать. А я тебе мешок яблок куплю на рынке вкусных. Обещаю, обещаю. Хорошо. И ведро груш. Ш -ш. Маша не борзей. Марш за одеждой. Ш -ш. Вот и поговорили. Ну как с этой капризной девицей работать, а? Помахав на прощание Дизелю, мы заперли дверь канцелярии и гордо направились к выходу из дворца. Гордо-гордо, но я что-то сразу загрустил по Дизелю. Привык уже к нему, зато отдохну от этого постоянного скрежета и скрипа. Кстати, это тоже Кощей придумал, как компьютер без бензинового двигателя запускать на скелетно-механической тяге. Я ему, когда рассказал о проблеме с бензином, Кощей отложил в сторону черный меч, которым измельчал какие-то травки, высыпал их в котел и говорит, «Хм, ну-ка, пошли посмотрим, подумаем». Пришли мы в зал с вагончиком, Кощей отодвинул так из стоящего часовым скелета и уверенно уже так в вагончик залез. «Дай-ка горючее твою глянуть!» Я открыл канистру с блескавшимся на самом дне бензином и протянул ему. Кощей понюхал, поскреб пальцем лысый череп, снова понюхал, плеснул немного бензина в ладонь, Лизнул и снова почесал голову, сбив корону на бок. Знакомое что-то, не пойму никак. Это из нефти делают, Ваше Величество. Только нам эту технологию ну, никак тут у вас не осилить. Там довольно сложный процесс. А самогон годится? Увы, Ваше Величество. Но если есть хорошие, очищенные, сразу осознал я перспективы. Мне бы литра три хотя бы контакты протирать. А то весь мой спирт уже того. выветрился. «На складе закажешь», — отмахнулся Кощей мда. «Значит, льешь ее сюда», — он показал на двигатель, он крутит тот вал, от него уже работает вон та штука. «Ага, генератор. Если вал крутится будет да быстро, то и все заработает тогда». «Крутится, вертится», — Кощей, заложив руку за спину, задумчиво раскачивался с носка на пятку. «А если самому крутить?» «Пупок на дорогу, Ваше Величество!» «Это ж надо все время крутить, не прерываясь, да с одной скоростью». «Да уж, хиловат ты, Федя». Он окинул меня взглядом «не сдюжишь». А вот он сдюжит, и кощей кивнул, настоящего в дверях скелета. Я пожал плечами. «Не уверен». «Это ж какой запас сил нужен, чтобы несколько часов подряд одни и те же действия проделывать?» «Гюнтер!» – заорал Кащейда так, что я схватился за уши. Через полминутки в дверях показалась фигура во фраке. «Ваше Величество, Михалыч сюда, живо!» Я тогда как раз с моим дедом и познакомился. Гюнтер исчез и буквально через пять минут вернулся в сопровождении маленького такого сморщенного старичка самого простецкого вида. Простые холщовые штаны, длинная рубаха из грубой ткани и подпоясанной веревкой. Борода, конечно, да редкие взлохмаченные волосы. И физиономия такая добрые-добрые. «Здорово, Михалыч, поприветствую, Кощей. Смотри сюда». «Видишь вот эту хреновину? Вот. Надо к ней, ну вот к той железке, присобачить другую хреновину. Ну, рукоять, чтобы врачать ее можно было. Да покрепче. Сделаешь?» Идок оглядел генератор со всех сторон, присел над ним, потом выпрямился и почесал затылок. «Сделаем, батюшка!» — уверенно кивнул он. «Надо только хреновину енту на стол или еще куда повыше поставить». «Вот и славно!» — кивнул Кощей. «Давай действуй, как Федор Васильевич скажет». Он повернулся ко мне. «Как сделаете? Опробуй вращение с этим бойцом!» Он кивнул на скелета. «И сразу мне доложишь. Понятно?» «Как не понять, Ваше Величество? Понятно!» Кощей кивнул и вышел, прихватив с собой Гюнтера. На ходу он хлопнул скелета по плечу и указал ему кивком на меня. Скелет кивнул и снова замер у двери. «Федор Васильевич!» — раздался скрипучий старческий голос Михалыча: «Я сейчас за инструментами схожу. Ты уж подожди маленько!» «Давай, э, э, Игнатий Михайлович я. Ну, лучше просто Михалыч. Давай, Михалыч, жду». Михалыч вышел из вагончика и дернул скелета за руку. «Эй, служивый, да тыщи-ка мне камешка, вот такого размера». И дед руками поводил по воздуху, очерчивая куб высотой почти в метр. Скелет кивнул и умчался куда-то, гремя костями на ходу. Михалыч подмигнул мне, указывая кивком вслед скелету, довольно хэкнул и быстро вышел из зала, а я остался наедине со своей аппаратурой. Михалыч быстро вернулся, да не один. За ним, держа в охапках инструменты, в припрыжку бежали два, ну, черта. Ага, натуральные такие маленькие черти, хвостатые, на копытце с рожками и пяточками на скальщихся мордах, и розовые. И это.. «И это...» — я икнул, указывая пальцем на них. Михалыч оглянулся. «А бесы? Ну что, милок, не встречал раньше?» Я помотал головой. Слава богам, не доводилось. «Полезные твари!» — покивал головой Михалыч. «Только молодые шуголупые. глупые?» А тут зацокали костяшки по мраморному полу. Это возвращался наш скелет. И тащил он невысокую, но широкую мраморную колонну. Ну, знаете, такие, как в музеях, на которых стоят Венера да Аполлоны. Не знаю и знать не хочу, где он ее спер. Выполнил задание и ладно». Михалыч одобрительно взглянул на него. «Молодец, ставь сюда. Скелет грохнул этой тумбой так, что пол вагончика чуть не провалился, а сам вагончик затрясся от удара. «Поаккуратней, балбес», — заорал на него. Аппаратура же хрупкая. Скелет пялился куда-то поверх моей головы сам, что ни на есть виноватым видом. «Ну да, именно виноватым». Понимая, что на черепе эмоции не разглядеть, но этому скелету виноватый вид прекрасно удался. Михалыч выгнал нас из вагончика, мол, ругайтесь в зале сколько хотите, а мне тут не мешайте. А сам принялся что-то терпеливо втолковывать бесенятам, перемешивая технические термины с матерными, и вскоре внутри все начало греметь, стучать и громыхать. А я нетерпеливо расхаживал около двери, поглядывая почему-то со злостью на несчастного скелета. Через полчасика Михалыч, закончив, позвал меня и, гордо протянув руку к генератору, торжественно произнес «Вот!» На краю постамента стоял генератор, к валу которого была прикреплена изогнутая ручка. Я походил вокруг, подергал ручку, вроде крепко, и крикнул скелету «Эй, служивый, иди сюда Кой Кое-как объяснив ему, что от него требуется, я, сильно жалею, что у меня нет вольтметра, перекинул провода от лампочки под потолком к генератору и кивнул скелету «Давай!» Крути все быстрее и быстрее, а когда махну рукой, прекращаю ускоряться и крути с одной силой. Понял? Скелет кивнул и взялся за рукоятку. Скрип от его костей стоял просто невыносимый. Сам генератор работал довольно тихо, а вот скелет издавал настолько противные громкие звуки, что мы с Михалычем не выдержали скоро уже стояли, заткнув ладонями уши. Руки скелета, крутившие генератор, От бешеной скорости просто слились в один дрожащий круг, но он неутомимо продолжал свою работу. Похоже, зря я не поверил кощее, усомнившись в силе скелета. В общем, получилось. Лампочка светила ровно, без миганий и вроде с той же яркостью, как и раньше. Комп работал без проблем. Если напряжение колебалось немного, то фильтры, через которые шло питание, сглаживали его и выравнивали до нормы. Вот только этот звук. Уже потом, когда мы переехали, генератор с дизелем, я определил свободную комнату, а провода перебросил в кабинет к компу, благо проводов у меня хватало. Звук тихим стал, и днем я на него внимания не обращал. Но утром...